Знакомство с черепашьим богом Как-то раз Лидзе позвали к почтенному. Инцидент с демонами уже успел позабыться, и Лидзе понадеялся, что можно будет высказать просьбу небесному императору, если тот заговорит о награде для него за составление небесного дао, которым он занимался до сих пор, дополняя и исправляя. Просить у небесного императора что-то просто так не полагалось. У небесного императора уже был посетитель, какой-то незнакомый старик, с прицепленным на спину котлом, как показалось Лидзе сначала. Но потом он разглядел, что это не котел, а самый настоящий черепаший панцирь, и догадался, что это черепаший бог, о котором он немало услышал, но которого никогда не видел. Потому что ему богу не сиделось на месте, и он вечно где-то пропадал. Старик обернулся на вошедшего и запросто на него посмотрел. Будто знал Лидзе уже тысячу лет, а не впервые видел. «А, это значит Джаньшэни», — сказал он утвердительно. «Генерал Ли — это Угвей, бог черепах», — представил их почтенный. «А то бы он и сам не догадался», — насмешливо сказал Угвей. Лидзе высоко вскинул брови. На его памяти никто не смел говорить с почтенным таким тоном, но небесный император нисколько не рассердился, только отмахнулся. «Будет тебе, старая черепаха. Только вернулся, а уже ворчишь». Видимо, как решил Лидзе, отношения у этих двоих были приятельские. Угвей, старейший бог небес, продолжал почтенный и добавил, заметив, что Черепаший бог собирался высказаться и по этому поводу. Не считается царя драконов, разумеется, но Тайлун в счет не идет, поскольку он не бог, а дракон и небесный зверь. Черепаший бог явно был разочарован, что все это сказал не он сам, но, видимо, почтенный так хорошо знал Угвея что легко предугадывал его поступки и слова. Это было настоящее живое общение, и Лидзе это понравилось. «Совсем как мы с Гунгуном, подумал он и слегка взгрустнула о давней утрате. «Я подумал, знакомство с черепашьим богом пойдет вам на пользу, Джан Шэнь, сказал почтенный. «Мудрость черепах общеизвестна. Угвей поможет вам с небесным Дао. Он знает и помнит многое. Черепашья память непогрешима». Не без гордости заметил Угвай. «Да уж», — непередаваемым тоном сказал небесный император. И Лидзе прекрасно понял, что под этим подразумевалось. Черепаший бог, вероятно, помнил или забывал что-то исключительно для собственной выгоды. Судя по его лицу, старик был еще тем еще хитрецом. Лидзе вежливо сложил кулаки и сказал, что ему приятно познакомиться с таким старым и мудрым богом. И, как ему послышалось, Угвай, доброжелательно кивая, Пробормотал себе под нос что-то похожее на еще один мальчишка на мою шею, но ну, спасибо тебе, почтенный, удружил. Лица и вида не подал, что расслышал. Но позвал я вас обоих не только за этим, сказал Небесный Император. Я так и знал. С обреченным выражением лица сказал Лугвей. Почтенный с улыбкой погрозил черепашьему богу пальцем и продолжил. Дело, за которым он позвал двух богов, касалось его сыновей. У небесного императора было две жены, ни одну из которых он не возвел в ранг небесной императрицы, чтобы не вызвать у другой зависть. Относился он к ним одинаково, не выделяя ни одну из них никогда и ничем. Это было мудрое решение. Когда пришло время, жены родили ему сыновей. Полагалось, чтобы старшего назначили наследником небесного трона с присвоением ранга тайдзы, но обе жены исхитрились и родили сыновей не только в один день и час, но и с точностью до минуты, и страшно были довольны собой. Такого на небесах еще никогда не бывало, и почтенный записал обоих сыновей циньванами, чтобы позже решить эту головоломку, а при обращении к ним использовали имена. Но время шло, мальчики выросли и стали юношами, откладывать решение и дальше уже было нельзя. «Поэтому я посоветовался с небесными мудрецами», сказал небесный император. «А со мной не удосужился». Сварливый прервал его черепаший бог. «Чтобы с тобой посоветоваться, тебя сначала еще нужно найти». Черепаший бог крякнул, но поскольку упрек был справедливый, то спорить не стал. «Я посоветовался с небесными мудрецами», — повторил почтенный, «и решил, что мои сыновья будут учиться у вас, а я, наблюдая за их успехами или неудачами, решу, кто из них достоин стать тайдзы». Вопрос старшинства решится через несколько небесных лет. «Это мудрое решение», — пробормотал Угвей. «Что скажешь, Джан Шэнь?» Лидзе несколько растерялся. «Но чему я могу научить сыновей императора?» «Как быть хорошим царем», — сказал черепаший бог. «Я слышал, ты как раз таким был. Еще смертные люди тебе уже поклонялись. Объединение разрозненных царств и народов — тоже не пустой звук». Лидзе подумал, что Угвей слишком хорошо осведомлен о земных делах. «Я разделю сыновей», — сказал почтенный. «Генерал Ли будет учить принца Чангэ». «Хватит уже звать его детским прозвищем», — проворчал черепаший бог, страшно недовольный, что ему достанется другой сын императора, которого он, положа руку на панцирь, недолюбливал. «Принц Чанзинь уже не ребенок, а у Гвэй принца Гуанси», — не моргнув глазом, продолжил почтенный. «Генерал Ли, я хочу, чтобы вы обучили принца Чангэ военному делу, и управляться с оружием. Он увлечен изящными искусствами, но для хорошего правителя одной начитанности мало. Как и сказал Угвей, научите его быть хорошим царем». «Будет исполнено», — сложил кулаки Ледзе, но особой уверенности в его голосе не было. «А ты, старая черепаха, сделаешь из принца Гуанси мудрого царя. Он только и делает, что носится по небесному дворцу, потрясая оружием, и ввязывается в драки». «Научи его, что хороший правитель сначала думает, а потом делает». Черепаший бог лишь неопределенно кашлянул. «Я пришлю к вам моих сыновей», — сказал почтенный и отдал соответствующее распоряжение. Лао Угвей вежливо обратился к черепашьему богу Лидзе, понизив голос. «Вы не хотите учить принца Гуанси?» Черепаший бог и не скрывал этого, но голос при ответе тоже понизил. «Этого паршивца не учить надо, а выдрать. Если он каким-то чудом станет наследным принцем, я разобью свой панцирь и уйду в монахи. «А как же черепахи без панциря?» — опешил Лидзе. Черепаший бог хмыкнул, преспокойно снял со своей спины панцирь, потом снова надел его. Лидзе чуть рот не разинул от удивления. У Гвею его реакция, видимо, понравилась. Он захихикал и доверительно сообщил. «У меня двадцать четыре сменных панциря по количеству сезонов». «А -а. «Ну, в монахи я, конечно, не уйду», — продолжал Угвой, «Потому что куда без меня на небесах?» «Не больно-то часто ты на них бываешь», — невольно подумал Лидзе. «Но я старая черепаха, и смею надеяться мудрая», — нахмурился Угвей, «А потому знаю, что если небесный трон унаследует принц Гуанси, то грядут великие бедствия». Моя бы воля, я бы ни за что не допустил его даже к испытанию на Тайдзи. Этот паршивец умен, изворотлив, пакостен и злопамятен. Будь с ним предельно осторожен, джаншень. Мой тебе совет. А я не так уж и часто раздаю советы, поверь мне». Лидзе нахмурился. Ему не слишком нравилось, когда людей осуждали за их спиной. Но вскоре ему предстояло убедиться, что Угвой еще был мягок в суждениях. «Сыновья почтенного прибыли!» доложили за дверью, и в зал вошли два ценьвана Небесного дворца.